Не раз демонстрировала, когда нянчила детей Изабелла. «Значит, вы ездили не за покупками?» Спросила ехавшая в вагоне женщина, которая п о к а з а л с я з а б ы л и смутно знакомой. Аккуратный светлый плащ, нелепая шляпка. «Линет, Дирдре Линет, мы встречались в магазине у кузенов. Вы живете в испанском доме». Улыбнувшись, произнесла женщина таким тоном, будто поделилась з а б ы л л о й конфиденциальной информацией.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 «По работе, да?» «Простите?» «По работе ездили в Лондон». Изабелла печально улыбнулась. От усталости веки словно налились свинцовой тяжестью. Предыдущая ночь она практически не с о м к н у л а глаз, и теперь последствия бессонной ночи сказывались на ней. «Ну да, вроде того». «Вы ведь музыкант?» — мне о с а д говорил. л его, ни Генри вовсе нельзя назвать сплетниками, но вы, наверное, уже поняли, что они у тебя в магазине».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 Китти с пакетиком чипсов устроилась на диване, положив ноги на кофейный столик. и е р и й полулежал в старом кресле, скатанный шариком школьный галстук, валялся на полу. «Мы вернулись из школы, а тебя дома нет», заявила Китти с осуждением в голосе. «И Мэтт о ж е не появлялся. Пришлось воспользоваться ключом под ковриком у задней двери». Изабелла бросила сумку на столик возле дивана. а е р и ты сегодня что-нибудь ел?» Мальчик молча кивнул, не отрывая глаз от телевизора.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 Изабелла кивнула, на что Китти разразилась истерическими рыданиями. «Ой, нет, нет, нет, ты это сделала из-за меня!» Улыбка и з а б ы л л ы потускнела и погасла. «Я вовсе не хотела, чтобы ты ее продавала. Я понимаю, как много она для тебя значит. А теперь ты почувствуешь себя несчастной никогда меня не простишь. Мамочка, прости м н е ради бога, мне так жаль!» Изабелла у с т а л о опустилась на диван, притянула Китти к себе. «Нет», — сказала она, ласково погладив дочь по голове.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 Музыка подождет. Чем скорее мы получим деньги, ч т о привести дом в порядок, тем скорее мы сможем вернуться в Лондон. И тут она заметила выражение лица Тьери, который отнюдь не выглядел довольным. «Тьери, ты ведь хочешь вернуться обратно?» «Обратно в Лондон». Ответом ей было молчание. Затем сын медленно покачал головой. Изабелла ошарашенно уставилась на сына. Затем на Китти. «Тьери», — повторила она. И тогда она услышала его голос. с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 «Не удивлюсь, если это призрак с э м ю э л я Потти с Ворта специально спустился на землю, чтобы их преследовать!» Театрально содрогнулась миссис л и н н е т д а бросьте, миссис л и н н е т вы же не верите в призраков!» Подразнил ее Генри. «Насчет призраков не знаю, а вот в злых духов мы точно верим, правда, Генри?» Ассад стянул резинкой пачку банкнот. «Ассад, сперва надо получить веские доказательства, уж потом решать, верить или не верить». Многозначительно посмотрел на своего компаньона Генри. «О, некоторые существа на редкость изворотливы, е а некоторые люди умеют видеть то, чего нет». Миссис л е н н потерявшая нить разговора, удивленно уставилась на них. Ассад закрыл кассу. «Генри, твоя способность замечать во всем только хорошее меня просто умиляет».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 заметила миссис л е н н е т «Может, сыра?» предположил о с а д «Фруктов». Показал на корзину Генри. «У нас отличный виноград». «Хлеба». «Мальчик очень похож на мать», подумал а Генри. «Тот же нос, приятная, но сдержанная манера держаться. Любопытная смесь ершистости и надменности, словно н е одновременно и стыдились и гордились родством с Мэттом». «Она меня точно убьет».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 Я вечно забываю купить молоко, а еще туалетную бумагу. Почему бы тебе просто не позвонить ей? Я только что пробовал, у нее включен автоответчик. Должна быть, в ы ш л о куда-то. Наверняка вспомню, когда уже буду в машине. Асад положил два бумажных свертка в пакет и протянул его мальчику. Скажи, а ты по-прежнему помогаешь о т с у ремонтировать тот большой дом? Взяв у Энтони деньги, поинтересовался он.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 «Она м в порядке, насколько я знаю», — потупился он. Генри тотчас ж отошел и теперь с трудом прятал улыбку. «Прекрасно, что у нее есть хоть какие-то друзья», — заметила миссис л е н е т «Ведь молодой девушке должно быть очень одиноко в таком большом доме. Я вот тут говорила о том, что ее мать выглядит просто ужасно». Проследив за взглядом Генри, Энтони обнаружил, что в магазин вошел его отец.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 «Мистер Маккарти, я как раз собирался рассказать а н т о н е что вчера вечером смотрел страшную интересную передачу о строителях». Улыбнулся Асад. «Да неужели?» м э т нетерпеливо поглядел на дверь, явно давая понять, что не желает тратить время на пустые разговоры. Там говорилось, что строители вытягивают деньги из доверчивых хозяев домов или придумывают дополнительные работы, которые вовсе не обязательно делать. «Разве это не отвратительно, мистер Маккарти?»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 Страх, что домашние узнают о проведенной им созабылой ночи, придал Мэттоу нежелательный заряд агрессивности. «Самодовольный ублюдок! Если уж на то пошло, я могу обвинить его в клевете. Проклятый святоша! Он всегда действовал мне на нервы!» У Мэтто так сильно стучало в висках, что он даже не услышал, как надрывно звонит мобильник. Энтони взял телефон с приборной доски ответил на звонок. «Это Тереза!» Безучастно произнес Энтони и отвернулся от отца. А на следующее утро, часов около семи, Изабелла обнаружила собак. Была суббота, и можно было вполне позволить себе подольше поваляться в постели. Но спала она теперь плохо урывками, а потому решила встать пораньше, чтобы проветрить голову. И все же, что за чертежи она случайно обнаружила в желтом экскаваторе? Они однозначно относились к испанскому дому, и Мэтт, несомненно, по ним выполнял некоторые работы. На схеме... Ванная была обозначена именно там, где и предлагал Мэтт м а к а р т и рядышком с новенькой гардеробной. Однако Мэтт ни разу не упоминал ни о каких архитекторах или о заказных чертежах. И вообще, чертежи были сделаны достаточно недавно, а следовательно, не могли принадлежать Сэму или Потисворту. Более того, и забыли, почему-то не верила, что ее двоюродному дедушке, десятилетиями не занимавшемуся домом, вздумалась бы затевать такую грандиозную стройку. Но если м э т заплатил архитектору, чтобы тот сделал чертежи специально для нее и забыла, ему следовало бы узнать ее п о ж е л а н и я и обсудить с ней детали, ведь так? При мысли о перспективе обсуждения чего бы то ни было с м э т о м Маккарти, она снова почувствовала себя несчастной. И потом все упиралось в деньги. При жизни л а р а н а ей не приходилось думать о деньгах. Деньги входили в сферу его обязанностей, как нечто абстрактное.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 Изабелла стояла полусонная у окна и наблюдала, как в воздух поднимаются гуси и утки, тревожными криками оповещая присутствие хищника. Неожиданно она заметила на берегу собак, весело гонявшихся друг за дружкой. Поддавшись странному порыву, она накинула халат, натянула резиновые сапоги, открыла входную дверь, а затем побежала по лужайке в сторону озера, е ж и с ь от утреннего холода. Она остановилась там, где только что видела собак. Ноги сразу же утонули в мокрой траве,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 Ее поразило его мощное тело, широкие крепкие плечи, идеальный треугольник мускулистой спины. Он повернулся, смахнув с лица капли воды, и и з а б ы л л у захлестнули противоречивые эмоции. Восхищение его совершенной красотой, мучительный стыд при воспоминании о другом сильно мужском теле, прижимавшемся к ней накануне, и, наконец, душевная боль от осознания невозможности физической материализации любимого мужчины —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 «На самом деле я собиралась попросить вас об о д о л ж е н и и Не решаясь повернуться к Байрону лицом, сказала она. Байрон в ы ж и д а ю щ е молчал. «Я собираюсь использовать нашу землю, чтобы она могла нас хоть как-то прокормить. На днях вы говорили, что можете научить тире выращивать овощи. Но, может, заодно и мне покажете, что к чему. Я знаю, вы работаете на м э т т и, наверное, ужасно заняты, но я буду весьма признательна вам за любую науку».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 Тогда Изабелла посмотрела на свои руки, тридцать лет не знавшей, что такое грязная работа, а сейчас все в земле от грибов. «Ничего, привыкнут», — ответила она. б а й р о н вытер волосы полотенцем и огляделся по сторонам. «Ладно. Для начала завтрак у вас уже есть». Он ткнул пальцем найденные тьере грибы. «Их можно собирать до осени. Если вы не слишком привередливы, то еды вам хватит на несколько месяцев». На губах б а й р н а заиграла легкая улыбка, и он сразу же изменился до неузнаваемости. А потом б а р о н задумчиво хмыкнул и кивком показал на ее шелковый халат. «Но в этом вы далеко не уйдете». «Ой!» — неожиданно рассмеялась она. «Ой, пять минут, дайте мне всего пять минут». «Оказывается, еда есть повсюду, надо только взять себе за труд и ее отыскать». Субботнее утро, проведенное с Байроном, не прошло даром. Изабелла крепко-накрепко усвоила этот урок. Пока Китти, сидя дома, болтала по телефону, они с Терри обошли вместе с Байроном сад ы о з е р а Во время прогулки Изабелла пыталась сохранить в памяти все, что тот говорил ей относительно потенциальных возможностей ее земли, которые она уже рассматривала не как ужасную денежную дыру, а скорее как источник продуктов питания. «Самым простым для вас будет сажать картошку». а также выращивать помидоры, может быть, лук и бобовые. В нашей почве они на редкость дуракоустойчивы. А вот этот угол можно целиком о т в е с т и под д ревень. Он здесь всегда хорошо рос. Увидев, что т е р и скривился, Байрон пихнул его в бок локтем. Спорим, в тертом пироге он тебе очень даже понравится. Пожалуй, должна испечь такой, подумала и з а б е л а Жаль, что она так и не удосужила взять у Мэри рецепт.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 но так, чтобы до них не добрались мыши. Еще у вас тут растут слива груша, дикая яблоня, тернослива». Барин махнул рукой в сторону фруктовых деревьев, хотя, если честно, для Изабеллы они все были на один лад. «Здесь у вас слива венгерка, а это крыжовник. Фири будешь собирать, не забывая шипах, пойдет на джем, чатни. Все это можно продавать».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 Изабелла онемела от удивления, и Байрон внезапно смутился. «Мы очень осторожны. Я присматривал за ним, когда он орудовал ножом». Причем и з а б е л у потрясло даже неумение сына обращаться с ножом, а выражение застенчивой гордости, появившейся на лице мальчика после сдержанной похвалы Байрона. «У него здорово получается, правда, Ти? Он для этого подходит, ваш парень».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 У Изабеллы голова шла кругом от открывшихся перед ней возможностей. Ведь пока все ее продовольствие, включая лук, фрукты, молоко в п л а с т и к о в ы е б у т ы л к и хранилось в неудобных корзинках за кухонным окном. Она живо представила, как завалит всю семью продуктами собственного производства, если, конечно, справится с чисткой овощей, разделкой мяса и сострепней. «А вы меня научите стрелять?» — спросила Изабелла. «Теперь уже растерялся Байрон». Я з помпового ружья научу, но не из дробовика. Нет разрешения. Если хотите, я кое-кого знаю, кто даст вам п а р о ч к у уроков. Мне это не по карману. Ну, кроликов можно стрелять из пневматики, сказал Байрон. Для этого разрешения не требуется. Могу одолжить вам с в о е р у ж ь е если желаете. Я покажу, как им пользоваться. И забыл, отметила про себя, что буквально